Глава 66 Рану выписали из реанимации и вернули в палату. Телевизор, видеоплеер и маленькая библиотечка из принесенных мной фильмов были на месте. Когда я вошел, она сидела в постели, голова полностью обрита, белая повязка, лицо было красное и немного опухшее. Она говорила по телефону, так крепко прижимая трубку, что ухо побелело. Она плакала. закрыла от меня лицо. Я встал у окна, глядя на улицу. «Понимаю», — говорила она по-арабски. «Прости. Я тоже люблю тебя, милый. Да, я ему скажу. Он здесь, если хочешь с ним поговорить». «Ладно». Она протянула мне телефон. «Это Хайдер». И когда я заколебался, попросила. «Пожалуйста». «Хайдер», — я постарался, чтобы голос звучал жизнерадостно, «мои поздравления рано в добром здравии. Выглядит она потрясающе». «Ненавижу тайны», — проговорил он резко. «Наверное, проклинает меня», — подумал я. «Все, что я хочу сейчас знать, все ли с ней в порядке. Прошу, скажи мне правду». Я говорил с доктором и он заверил, что операция прошла успешно. Сестры тоже довольны. Лучше и быть не могло, вот что они сказали. «Правда?» Клянусь могилой деда. «Спасибо», — сказал он. «Спасибо». «Она невероятно храбрая», — сказал я. «Я знаю». Едва слышно произнес он, сдерживая слезы, и через паузу я приеду завтра. «Отличная новость!» — поспешил я отреагировать. Прилетел бы сегодня, но не смог найти рейс. Поверить не могу, что она мне не сказала. В том, как он это произнес, слышался вопрос. «С нетерпением жду тебя», — ответил я, потому что не знал, что еще сказать, а потом подумал, не прозвучало ли это осуждающе. «Как мне с тобой связаться?» — спросил он. Я дал ему номер телефона отеля. Я повесил трубку, рано закрыла лицо ладонями. Я обнял ее за лодыжки, она подняла взгляд. Я старалась притворяться. Я знаю. И я рад, что ты ему рассказала. И рад, что он приезжает. Я тоже.